Глава седьмая «Обязательно было тащить меня с собой?» Настасья проводила взглядом открывающийся перед капотом здоровенную створку ворот. «Это же не машины даже. Я в той штуках этих вообще ничего не понимаю». «Зато ты умеешь нравиться людям», — отозвался я. «Особенно мужчинам, а их представь себе на производстве всегда большинство». Еще лучше. Я что, какое-то украшение?» «Самое лучшее и прекрасное во всей империи». Я улыбнулся и повернул ключ, заглушая мотор. «Но позвал я тебя не поэтому». «И зачем же тогда?» Настасья чуть развернулась ко мне. «Снова будешь хвастать, как ты здорово стреляешь и всего, что стреляет?» «Скорее всего». усмехнулся я. «Но дело не только в этом. Я для рабочих все равно останусь чужаком, а тебе они доверяют». Я расскажет куда больше, особенно когда ты приедешь одна. «Хочешь, чтобы я шпионила?» Настасья сложила руки на груди. «Так, что ли?» «Называй, как хочешь». Я чуть сдвинул брови. «Но прозевать что-то здесь мы не имеем права. Уже через полгода этот завод будет выпускать тысячи единиц оружия в месяц. И если что-то пропадет со склада и окажется не в тех руках, ты видела, что творилось в апреле?» В ту злосчастную ночь Анастасия с ребятами ночевала прямо в мастерской, запершись на все замки. Им выбили несколько стёкол, прострелили дверь, но дальше, к счастью, не полезли. Народники слишком спешили, чтобы поскорее добраться до зимнего. И даже когда Багратион с уцелевшими жандармами разогнал всех с площади и городовые кое-как навели порядок в центре города, на окраинах стрельба не стихала ещё несколько дней, особенно по ночам. Окончательно все успокоились только к маю. Народники, оставшись без вожаков и поддержки разбитых в пух и прах заговорщиков, пропали с улиц. Оказались в тюрьме или на каторге, разошлись по домам, удрали из города. Кому-то наверняка посчастливилось даже снова найти работу, а ее благодаря нашим с дедом усилиям, в городе опять было достаточно. Третье отделение снова работало, наверняка увеличив число филлеров и осведомителей чуть ли не втрое. И работало, судя по всему, жестко и весьма успешно. Разговоры о народовласти стихли. Но сама идея, конечно же, никуда не делась. Что бы ни писали в газетах и не говорили по телевизору, сколько бы инакомыслящих бы играть, он не заставил замолчать навсегда, слишком многие помнили тот день, когда несколько тысяч человек вышли на улицу с оружием в руках, восстав против власти империи. И власти едва смогла огрызнуться. Так что я не тешил себя особой надеждой на то, что все закончилось раз и навсегда. Да, заговор был раздавлен, Куракин сгорел в панцире, но вряд ли Баграти он успел за полтора месяца выловить всех остальных. Я до сих пор только догадывался, откуда берутся чертовы глушилки. Апрель уже случился один раз, а значит, вполне мог случиться и второй. Угли гнева пролетариев покрылись золой. Но что-то подсказывало, в них еще достаточно жара, чтобы вновь вспыхнуть, если ветер подует достаточно сильно. Я не зря отправлял поверенных за миллионными займами и тем, кто работал на заводах и фабриках Горчаковых, едва ли было на что жаловаться. Но недовольные, конечно же, остались. А они, как я уже успел убедиться, умеют кричать куда громче всех остальных. Если что-то снова пойдет не так, самое глупое, что я могу сделать — упустить что-то на собственном оружейном заводе. Помню, благородие, все я помню. Ну что ж, получается, своих буду под монастырь подводить. Надеюсь, до этого не дойдет. Я протянул руку и потрепал Настасью по плечу. А через полгода все изменится, ты уж мне поверь. У меня теперь есть большие возможности. Знаю я твои возможности. Опять их к ногтю прижмешь. Хороший ты парень благородия, добрый, только характер у тебя дедовский. Настасья покачал головой. Если что, не по-твоему, голову с плеч снимешь. Не сниму. Я взялся за ручку и открыл дверь. Это твоя работа на заводах, а моя в других местах. И я тоже не сижу без дела. Настасья не стала дожидаться, пока я помогу ей. Выскочила сама и уже принялась поправлять одежду. Для визита на завод она выбрала строгий наряд. Юбку, свободную блузку и легкий плащ. Обошлась без косметики и даже убрала волосы и высокую прическу. Но все равно продолжала притягивать взгляды. «Мы с тобой вместе создали кассы взаимовыручки. Рабочие союзы уже есть на пяти предприятиях, а скоро будут и на всех. Так что не надо считать меня таким уж сатрапом». Я аккуратно взял Настасью под руку. пойдем нас уже, наверное, заждались». Андрей Георгиевич заезжал сюда неделю назад и настойчиво рекомендовал заглянуть. Кто-то и что-то впечатлило его настолько, что старый безопасник говорил громко, много и при этом отчаянно жестикулировал, что на моей памяти с ним происходило впервые. Я так и не понял, о чем идет речь, то ли о какой-то разработке, то ли о человеке, то ли обо всем сразу, так что решил поинтересоваться лично. — Ваше сиатисто, сударыня! Добро пожаловать! Начальник завода встретил нас буквально в двух шагах от автомобиля. «Не ожидал вас так рада». «Время нынче дорого», — отозвался я. «И мы вряд ли займём вас надолго». Рукопожатие у местного владыки оказалось довольно велым, а вот деловая хватка — что надо. По совету деда я сманил его из губернии на двойной оклад и не ошибся. За какой-то месяц он превратил чахлый заводик на окраине в полноценное предприятие, уже выпускающее модифицированные магазины трехлинейки для пехоты. Но я надеялся увидеть что-то поинтереснее и надёжных, но все таки безнадежно устаревших винтовок. «Подозреваю, ваше сиятельство хочет увидеть новые разработки». Начальник жестом позвал нас, Настасий, следовать за собой. Пройдемте, милости прошу. Познакомитесь с нашим кудесником». Наверное, про него и рассказывал Андрей Георгиевич. Я понемногу начинал припоминать. Инженер-конструктор, то ли из Мурма, то ли из Нижнего Новгорода. Продал с полтора десятка патентов чуть ли не за бесценок, но не пожелал оставлять свои детище. сам перебрался в столицу и уже здесь развернулся по полной. Одна только самозарядная модель на базе трёхлинейки уже через полгода окупила бы половину затрат рода. А у кудесников, похоже, было что-то и покруче. Через несколько дверей и пару поворотов по узкому коридору мы оказались в просторном помещении, буквально набитом станками, инструментом, стеллажами с какими-то железками и приспособлениями которым я не смог бы подобрать название, если таковое вообще имелось. Один верстак занимал у ему место, вытянувшись вдоль всей двадцатиметровой стены. И всем этим техническим великолепием, похоже, повелевал один человек. Именно повелевал, начальник, все это время шагавший впереди, теперь отступил и будто бы даже пытался скрыться у меня за спиной. Похоже, таинственный кудесник не любил незваных гостей, или вообще любых гостей». Невысокий жилистый мужик в замызганной майке увлеченно пилил что-то, зажатый в тиски, и даже не обернулся, когда мы вошли. А может и вовсе не услышал. Хрипящий динамик проигрывателя заглушал даже звук вгрызающегося в столе лобзика. Кудесник врубил на полную катушку рок, причем отечественный, не зарубежный, и выключил только, когда я приблизился чуть ли не вплотную. Не нажал на кнопку, просто дернул за шнур из розетки, будто одним движением давая понять: вам тут не рада. Добрый день, Алексей Иванович. В голосе начальника откуда-то прорезалось даже больше подоба страсти, чем при общении со мной, титулованным дворянином и владельцем всего предприятия. «У нас сегодня гости. Его сиятельство князь Горчаков Александр Петрович. Его очаровательное...» «И зачем же пожаловал сиятельный князь?» Да уж, манеру у кудесника явно оставляли желать лучшего. Он отложил инструмент, развернулся на пятках и посмотрел так недобро, что начальник за моей спиной негромко закашлялся. «Познакомиться?» — я пожал плечами. «Мне говорили, что у вас тут можно найти немало интересного». «Судаев», — коротко бросил кудесник. «Вот так, фамилия, и ничего больше». Вблизи он выглядел куда старше, чем показался на первый взгляд. Невысокий, почти на голову ниже меня, зачесанными назад темными волосами, среди которых оказалось не так много седых, хоть Судаев и разменял уже пятый, если не шестой десяток. Лицо с крупными чертами сложно было назвать привлекательным или даже приятным, но оно определенно запоминалось. Как и весь облик кудесника, жары жилистый, несмотря на возраст, и чем-то напоминающий инструменты вокруг. Он словно и сам был каким-то механизмом, даже не посмотрел на Настасью, которую буквально пожирали глазами все, от охраны мальчишек-подсобников до пузатых руководителей в галстуках. Впечатление только усилилось, когда я пожал не по этикету протянутую руку. Мои пальцы будто угодили то ли в тиски, то ли в какой-то прокатный станок для металла. При скромных габаритах хватка у Судаева оказалась железной. Впрочем, и меня не зря гоняли в училище целый год. Даже без помощи родового удара я не позволил оружейнику превратить мою ладонь в безвольное месиво. И как будто заслужил что-то отдаленно похожее на молчаливое одобрение. «Вот новейшая разработка!» Судаев указал рукой нависевший над верстаком агрегат. «Автоматическая картечница!» «Или, как теперь принято говорить, пулемет. «Это я узнал бы и без подсказки. Здоровенная махина, чуть не в полтора метра длиной, с толстым стволом, засунутым в угловатый кожух, с крупными овальными отверстиями, с двойной рукояткой и массивный затвор, явно рассчитанный на винтовочный патрон. Сразу под ним из корпуса пулемета торочал здоровенный короб, в котором таких патронов, по моей перекидке, поместилось бы штук двести, а то и все триста». В голове против воли тут же возникли воспоминания. Монотонное стрекотание жуткой машины, огонь вокруг и толстый тупорылый ствол, нацеленный прямо на меня. Пулемёт на стене выглядел куда изящней и вместе с тем более грозным. А уж если еще и работает без перебоев. «Воздушное охлаждение?» — догадался я. «Испытания уже проводили?» «Воздушное!» — Судаев одобрительно кивнул. Конструкция уже 10 лет. В Нижнем выпускали опытную серию, отдавали войска на испытания. Заключение комиссии положительное. Но в столице документы завернули, конечно же». «Слишком дорого?» — я протянул руку и коснулся рукояти. «Тот одного металла, как в десяти трёх линейках, плюс фрезеровка, литьё, сборка. Неудивленно. «Три детали штампуются», — поморщился Судаев. Ну кто-то наверху решил, что солдаты государства обойдутся дешевле, чем толковое вооружение. Теперь этому кому-то придется крепко подумать. Я чуть прошелся вдоль верстака. Мы получим заказ, не меньше нескольких сотен, это вопрос времени. Но меня, если честно, больше интересует вот та штуковина. Я указал рукой на компактное оружие, похоже на хорошо знакомый мне Маузер, что-то вроде увесистого пистолета с длинным стволом почти под самым кончиком которого торчала короткая рукоять с выемками под пальцы. Для стрельбы с одной руки сторона машинка оказалась слишком тяжелой, видимо из-за вытянутой коробки снизу перед скобой спускового механизма. Магазин? Поинтересовался я. А что? Полностью автоматическая, как пулемет? Это прототип. Судаев посмотрел на меня тяжелым взглядом. Если расскажу, для какой цели я его разработал? «Вашему сиятию стоит это вряд ли понравиться». «Если мне не изменяет память, все оружие служит для одной и той же цели». Я пожал плечами. «Так что я все таки поинтересуюсь». «Автоматический пистолет за счет короткого хода затвора может выпустить больше десяти пуль в секунду». Судайф на мгновение смог, словно задумываясь, стоит ли вообще говорить что-то подобное. «И с ним даже один солдат может создать плотность огня достаточную, чтобы пробить офицера, который защищен магией, одаренного. «Да уж, опасная штуковина. Костю с его восьмым магическим классом расстреляли из нескольких стволов. А здесь его один способен выплюнуть в магазин на 20-30 патронов всего за пару мгновений. Конечно, деду с его силищей такое не страшно, да и я, пожалуй, выдержу. Но чины выше капитана редко лично ведут в бой солдат». Значит, седьмой класс для гвардейских полков и ниже. Пробьет, наверняка. Интересная конструкция, вздохнул я. И довольно свежая. Американцы делают подобное уже с двадцатых годов, мелкими сериями, но все же. В основном для полиции или военных на границе с Мексикой. Судайф отомкнул магазин и развернул камни. Я использовал не такой мощный патрон. за счет этого оружия легче, больше боезапаса и лучше кучность. «А если поставить дисковый магазин, можно...» «Мне нужно 200 штук». Я не стал вдаваться в технические детали. «Для моих людей и на продажу. Уверен, сейчас такие штуки будут разлетаться, как горячие пирожки». «Непременно будут. Теперь, когда каждый одаренный у столице в любой момент может снова остаться без магии, на оружие способной за несколько секунд выкосить десяток человек и при этом поместиться чуть не под курткой, непременно появится неплохой спрос». Если я успею выйти на гражданский рынок и заказать для жандармов и полиции раньше, чем это сделают ушлы американские торгаши, все расходы покроются с лихвой еще до Нового года». «Ну, ваше сетельство», — подал голос начальник завода. «Это же пока только опытный образец. Единственный в своем роде. Необходимо оформить бумаги и опробовать в «РТФ-две сотни к началу августа», — судайв сложил руки на груди. «Если мне не будут мешать...» «Не будут, конечно же» пообещал я. Думаю, мы сможем найти людей и средства. Но я бы хотел спросить еще кое что. Пулеметы, тяжелые здоровенные бандуры, которые можно ставить на панциры, броневики или даже дирижабли, или на колесную базу для ручной или машинной тяги. Опасные и могучие штуковины, но для ее нормальной работы нужен расчет немного скромнее орудийного. Три или даже четыре человека. Автоматический пистолет бешеная трещотка, который снесет все живое, но только на расстоянии до пары тройки десятков метров. И вряд ли сможет гарантированно пробить даже листы железа или дверцу автомобиля? Неплохие варианты, причем оба. Однако первый подойдет только для крупных войсковых подразделений, а второй для полиции или жандармов. Но крохотной армии в сотню или две человек, а больше мне не нанять, нужно что-то другое. Одновременно компактное, скорострельное и сохраняющее убойную мощь Мосинской трёхлинейки. Алексей Иванович, скажите, пожалуйста, можно ли хотя бы чисто теоретически? Сделать что-то подобное с прикладом и полноразмерным стволом, я указал наружу в руках Судаева. Но подвинтовочный патрон. На мгновение на лице кудесника мелькнуло презрительное недоумение, но только на мгновение. При всей своей неприязни к дельцам и далекому от технической части руководству соображал он быстро и явно тут же успел просчитать и конструкции, и что куда важнее, возможное применение того, что объединит в себе свойства трехлинейки и автоматического пистолета. «Теоретически, возможно, все, сухо ответил Судаев. «Пожалуй, мне было бы даже интересно попробовать сделать что-то подобное». «В таком случае не вижу смысла далее тратить ваше время», — я чуть склонил голову. «Вы получите все, что потребуется. Если нужно, звоните Настасье Архиповне или мне лично». Начальник за моей спиной едва слышно крякнул, но от комментариев, понятное дело, воздержался. А Судаев, если испытал хоть что-то похожее на удивление, виду не показал совершенно. Мои пальцы на несколько мгновений снова попали в стальные тиски, и вот мы с Настасьей уже снова шагали по коридорам, следом за притихшим начальником. Тот снова осмелился заговорить, только когда мы вышли на улицу. «Но позвольте, ваше сиятельство, это же совершенно немыслимо! Не стоило вам так слушать Алексея Ивановича? Он талантливейший конструктор, можно сказать, гений своего дела. Но как? Нельзя просто так взять и выпустить к августу целую партию нового оружия!» Начальник завода осторожно поймал меня за локоть. «Это невозможно!» «Знаю», — усмехнулся я. «Для этого вы с Судаевым и нужны мне. Делать невозможно. И делайте раньше, чем американцы отправят сюда целый корабль, набитый серийными образцами в заводском масле. Не знаю, как вы, а я лично совершенно не желаю, чтобы сотни тысяч казенных рублей осели в карманах дельцов за океаном». «Вы, безусловно, правы, ваше сиятельство, но...» «Я, безусловно, прав», — отрезал я. «Давайте на этом и остановимся». Чутьё взвыло, когда до машины оставалось полтора десятка шагов. То ли сработали вбитые намерто в училище рефлексы, то ли заряд чужой магии оказался слишком велик, и я ощутил его за мгновение до того, как заклятие сработало. «На землю!» — заорал я, поднимая щит. «Быстро!» Столп огня возник высоко над землей и ударил прямо в автомобиль. Самая обычная свечка, подвластна любому боевому магу пятого класса и выше но силы в нее вложили столько, что, стоим мы чуть ближе, я не продержался бы и нескольких секунд. Охраны заклятия, не какие-нибудь, наложенные дедом самолично, жалобно хрустнули, полыхнули всеми цветами радуги и не устояли. Через несколько мгновений колдовское пламя прошило машину насквозь, ударило в асфальт и брызнуло во все стороны всполохами и ошметками раскаленного железа. Даже на расстоянии щит нагрузило так, что руки хрустнули одновременно во всех суставах. Резерв одним махом просел наполовину и понемногу полз и дальше, но опасность миновала. Не убирая магический купол, я кое-как потушил пламя вокруг и помог Анастасе подняться. Она, похоже, не пострадала, только перепугалась до полусмерти. Побледнела и чуть пошатнулась, вставая на ноги, однако все равно держалась куда лучше начальника завода. — Что, все уже кончилось? — пробормотал он, выглядывая одним глазом из-под сложенных на голове рук. «Что это было, ваше сиятельство? Бомба?» «Хотел бы я сам знать». проворчал я. Определенно работал Макуда куда сильнее меня в несколько раз, возможно, даже сильнее деда. Такой без труда прицелился и ударил бы заклятием хоть с половины километра, хоть с другого конца города. Но разрушения в итоге оказались не такими уж и масштабными. Колдовское пламя слегка подпекло асфальт, выбило стекла, скорее всего, зажарило пару голубей, Я полила кирпичную стену по соседству. И, конечно же, превратила в мою машину в груду дымящегося металлолома. Но больше всего меня занимало совсем другое. Если бы одаренный такого класса хотел попасть в цель, он бы вряд ли промахнулся.